переживает новый приступ на сей раз высоконаучный своей любовной болезни ночь где сальватор желчайшим образом попадается дорнарддуги девушка любимая атценом захвачена как ведьма и все засыпают еще более несчастными и перепуганными чем проснулись день пятый час Первый, где разворачивается братская дискуссия о бедности Христа. Час третий, где Северин сообщает Вильгельму о необычной книге, а Вильгельм сообщает делегатам необычное воззрение на проблему мирской власти. Час шестый, где находят убитого Северина, но не могут найти книгу, которую он нашел. Час шестый. Девятый, где вершится правосудие и создается неприятное ощущение, что неправы все. Вечерняя, где Убертину приходится бежать, Бенций начинает почитать законы, а Вильгельм делится некоторыми соображениями о разных видах сладострастия, встреченных в этот день. Повечеря, где звучит проповедь о явлении Антихриста, и Адсон открывает для себя значение имен собственных. День шестой. полунощница где князи восседают, а Малахия валится на землю. Хвалитный, где назначается новый телочек, но не новый библиотека Час первый, где Николай повествует о самых разных вещах, показывая гостям крипту с сокровищами. Час третий, где Адсон, слушая, видит сон, или скорее видение. После третьего часа, где Вильгельм толкует Адсону его сон. Час. Шостый, где расследуется история библиотеки и кое-что сообщается о таинственной книге. Час девятый, где отказывается выслушать Вильгельма, а предпочитает говорить о языке драгоценностей и требует, чтобы расследование печальных происшествий в монастыре было прекращено. От вечерней до повечерия где коротко рассказывается о долгих часах замешательства. После повечерия, где почти случайно Вильгельм разгадывает тайну, как войти в предел Африки. День 7 Ночь, где, если перечислять все потрясающие разоблачения, которые тут прозвучат, Под заголовок выйдет длиннее самой главы, что противоречит правилам «Ночь, где случается мировой пожар, и из-за переизбытка добродетелей побеждают силы ада».